Он и проходил весь вечер, Признаюсь, мы крепко выпили в честь чудесного спасения Андрея Васильевича, но стресс был такой, что алкоголь не брал, расслабиться никак не удавалось. А в час ночи его отвезли на поезд, и он уехал в Москву. На следующий день ему надо было играть в спектакль. Так что Андрею Васильевичу теперь два дня рождения, день, когда он появился на свет.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 какое-то брожение, восхищение, экзальтацию, восторг. Во время экспедиции на остров Сахалин я решил научиться играть на гитаре. Отправился в магазин и приобрел самую дешевую семиструнную гитару. В нашей съемочной группе нашлись добрые люди, которые терпеливо учили со мной, пытаясь обучить хотя бы трем аккордам. Под их аккомпанемент можно было исполнять множество песен.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 Понимая безнадёжность обучения, Сиров говорил мне: "Если ты чувствуешь какую то неувязку, ты громче поей и тише играй, тогда не так явно будет слышен разнобой». Это был мудрый совет. Я желаю быть душой общества, выступал на вечеринках, громко выкрикивал песни, акомпанировал себе еле слышно. И иногда сходило Меня вручали нахальство, хорошая память на стихи и знание бесчисленного количества текстов. эти песенки я напевал приблизительно на один мотив. Главным для меня были слова, а не мелодии. Если бы кто-нибудь предсказал тогда, что я поставлю несколько музыкальных фильмов, это вызвало бы бурю иронического восторга среди друзей, настрадавшихся от моих музыкальных способностей. Когда появились магнитофоны, я одним из первых начал заниматься переписыванием мелодий и шлягеров. Каждое мое утро начиналось с того, что я включал магнитофон. Зарядка, умывание, завтрак все делалось под музыку. Многолетняя терпеливая любовь к музыке постепенно начинала меня вознаграждать. Вот от года мои неподатливые уши не сразу, помаленьку испадли сдавали свои антимузыкальные позиции. По иронии судьбы, первыми моими художественными фильмами оказались ревю и музыкальные комедии, что заставило меня, волею неволе погрузиться в проблемы, связанные с этими жанрами. Карнавальная ночь, если бы она ставилась сейчас, назвали бы скорее всего мюзиклом. Ныне и не мюзикл популярный жанр,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 потому что можно успеть сделать за это короткое время. Потом в моей голове возникла мысль, что исполняться концертный номер должен за пять минут до начала Нового года. Затем композитор додумался, что длится песня будет тоже пять минут, а когда она кончится, раздастся бой часов, наступит Новый год.